Глава 6. Нагашид в сопровождении охраны направлялся в сторону кабинета его императорского величества. Около часа назад к нему пришел посланник от императора с запиской, в которой тот просил встретиться с ним сегодня в его кабинете после заката. Интересно, что же тому понадобилось? Охрана у кабинета пропустила Нагашейда без вопросов. Помощник императора вскочил и открыл перед ним дверь. где Шаролеш медленно и степенно прополз в кабинет. «Нага Император Аргелис поднялся, приветствуя его. «Я рад, что вы откликнулись на мое предложение побеседовать в приватной обстановке. Присаживайтесь». Он указал рукой на широкое кресло, приготовленное специально для Нагашейда. Шейда. Тут чуть было не поморщился, глядя на эту мягкую лавочку. И почему при императорском дворе все просто уверены, что именно такое кресло наиболее удобно Нагу. Лучше уж обычное. В этом нормально ты не сядешь». Хвост все равно не поместится. А до подлокотников далеко. Локти не положишь». Дешаролеш уселся и молча возрился на императора. Тот сел и посмотрел в ответ. «Я хотел бы предложить вам пересмотреть условия договора, согласно которому ваше княжество входит в состав империи», медленно протянул император. «С момента его подписания прошло много веков. Некоторые пункты уже не соответствуют нынешней реальности. Вот он положил на стол стопку бумаги. «Новый договор». Деширолёш сложил руки на груди и вынес решение сразу же. «Нет, меня полностью устраивают нынешние условия. Если какие-то пункты не соответствуют вашей реальности, то моей реальности они соответствуют полностью. Мы вошли в имперский союз на определенных условиях, и эти условия неизменны. Если они меняются, то ноги перестают быть частью империи. И все же, может, вы ознакомитесь...» С улыбкой продолжал настаивать император. Ваше величество, я не отличаюсь сдержанным нравом. Если в этом договоре будет что-то, что разозлит меня или наведет на мысль, будто нас пытаются обвести вокруг пальца, я могу повести себя очень импульсивно и разорвать все соглашения. Сообщил о Рисках Нагашид. На Возможно, некоторые его пункты вас не очень порадуют, но взамен вы получите хармийские пустыши. «Новые территории никогда не бывают лишними. Я не хочу менять суверенитет своих княжеств на клочок земли. Даже если от меня требуется сделать только один шаг в ослаблении нашего независимого положения. Ведь с одного шага все и начинается». Император улыбнулся, откинулся на спинку кресла и спросил, «Почему вы решили, что от вас потребуется именно это? Каждый из ваших предшественников считал своим долгом попытаться провернуть это». усмехнулся Деширолеш. И каждый из моих предшественников писал, что ему это не удалось, хмыкнул в ответ император. «Надеюсь, вы не будете на меня в обиде. Сами понимаете, что ваше независимое положение беспокоит меня. А я в первую очередь забочусь о целостности империи». «Ваше стремление похвально», одобрил Деш. «Но не переусердствуйте. Если три наших княжества покинут имперский союз, то империя уменьшится почти на четверть. А там могут взбрыкнуть и песчаники, которым только дай повод показать своеволие. Оба правителя благостно улыбнулись друг другу. Такими улыбками в пору врагов травить. Император убрал договор со стола. «Жаль», — протянул он. «Ну что ж, не смею настаивать». И сменил тему. «Как вам при нашем дворе? Мне хотелось бы поскорее покинуть его», — признался Нагашейд. «Меня ждут дела, и промедление раздражает». Увы. Император печально кивнул. «Будем надеяться, что на следующем собрании мы, наконец, сможем решить все вопросы. Я слышал, вы часто бываете в обществе моей дочери. Принцесса уделяет мне непозволительно много времени». Вежливо, но с некоторым намеком ответил дишер «Возможно, стоит уделить внимание и другим правителям. Иначе они могут почувствовать себя обделенными». Император прищурился и улыбнулся. Он понял все, что Нагашид хотел донести до него. «Я укажу Дедери на ее невежливость по отношению к другим правителям», — пообещал он. «Замечательно». Деширолеш благожелательно улыбнулся. «Если вы не против, то я покину вас». «Конечно». Император кивнул. Выползая из его кабинета, Деширолеш задумчиво щурился. Когда вернулась Дериласа, он смог заново обдумать ситуацию с тем нападением. Чем больше он думал, тем больше понимал, что связывать это покушение с остальными, которые они приписали Горбатому, «Будет неправильно. Здесь совершенно другой почерк. Действует кто-то другой. Он много думал над тем, кто бы это мог быть. И список возможных кандидатов был не слишком длинный. «Матушка, вы хотели меня видеть?» Принцесса Дедери вошла в покой императрицы. Ее мать, императрица Хвоена, сидела в глубоком кресле и, почти не мигая, смотрела в одну сторону. С трудом, словно бы неохотно. Она перевела взгляд своих черных как уголь, глаз на дочь. «Да», — еле заметно кивнула она. «Император просил поговорить с тобой. Сядь». дедыри заметно оробела и присела в кресло напротив. Ее мать все еще была хороша собой. Высокая, стройная, с красивым породистым лицом и величественными манерами. Рассказывали, что будущую императрицу привезли с юго-запада империи. Высокая, черноволосая, смуглая красавица с черными глазами. Являлась племянницей князя Лекарелов, в народе проклинающих. Ходили слухи, что девушка не хотела замуж за императора, но тот все же добился своего. Правда это или нет, сейчас сложно узнать. Но императрица Хвайена никогда не называла своего мужа иначе, чем император. «Это правда, что ты волочишься за Нагашейдом? строго спросила императрица. Дедерри задохнулась от возмущения. «Я?» — она даже привстала с места. Ничего подобного. Я просто оказываю ему гостеприимство и стараюсь по мере своих сил развеять его скуку. И для этого ты ищешь с ним постоянно встреч?» Императрица сурово свела брови. «Слуги донесли мне, что ты появляешься везде, где появляется он». «Позор!» – процедила она сквозь зубы. «Бегать за мужчиной, как какая-то безродная девка». Принцесса пошла красными пятнами от стыда и обиды. «Если до меня еще раз дойдут подобные слухи, то ты уедешь из столицы и не вернешься, пока все гости не покинут дворец. Спокойно пригрозила императрица. «Даже на Гошейд посчитал твое внимание докучливым». Дедерри вскинулась, яростно сверкая глазами. «Неужели так и сказал?» Взвинченным от бешенства голосом спросила она. «Нет, он сказал, что ты слишком много внимания уделяешь ему. Не мешало бы заняться и другими гостями». «Ну надо же!» Пораженно выдохнул Дедерри. Она ему улыбается, старается быть милой. А ему кажется, что внимания слишком много. «Я надеюсь, ты услышала меня?» Мать требовательно взглянула на неё. Дедерия раздраженно выдохнула и отвернулась. Ее глаза возмущенно расширились, когда она увидела в стороне сидящего на ковре мальчика примерно четырехлетнего возраста. Малыш испуганно посмотрел на нее, прижимая деревянные кубики, с которыми играл, к груди. Рядом напряженно сгорбилась его нянечка. что он здесь делает негодующая взвилась дедери унесла его отсюда быстро велела она нянечке не смей холодно отчеканила императрица не лезь в это я сама разберусь ступай дедери посмотрела на нее с таким возмущением и непониманием словно именно от матери она ожидала услышать эти слова в последнюю очередь разозленно сверкнув глазами она стрелой вылетела из комнаты и оглушительно хлопнула дверью. Мальчик вжал голову в плечи и умоляюще посмотрел на нянечку, словно просил унести его отсюда. Та виновата погладила его по светлым кудрям. А императрица смотрела на мальчика с непонятным выражением на лице, словно она не могла решить, как реагировать на него. И холодное отсутствующее выражение на ее лице было подернуто неуверенностью. На следующий день Дореласа в сопровождении Садаши, доаши и Мессе гуляла по дворцу. Садаши в это время пересказывал ей все, что успел узнать за время своего пребывания здесь. А узнать он успел немало. Кроме принцессы Дедерии у императора Аргелиса было еще два сына. Один из них — наследник престола принц Брион. Ему в этом году исполнилось 23. Ходят слухи о его скором браке с принцессой Ризварией. Говорят, что принц по характеру очень похож на своего отца, да и внешне тоже. Все императорские дети, в принципе, были похожи на его величество. Второму сыну, принцу Риангу, всего четыре года. Но про него при дворе почему-то опасаются слишком много болтать. До Садаши как-то дошел слух, что он незаконный сын императора от любовницы. Мнак долго не мог понять, как ребенок может быть незаконным, если он твоя кровь и плоть. Порядки людей иногда ставили его в тупик. Их небольшая компания привлекала много внимания. На них старались смотреть незаметно. а взгляды были любопытными и опасливыми одновременно. Опасение доставалось на долю нагов, о которых ходили самые разнообразные слухи, и не все хорошие. Садаша поведал Дариласи, что недавно появился новый слух про размножение нагов. Будто бы они кусают мужчин, а из их яда в теле укушенного появляются маленькие змейки. Они поедают тело матери и вырастают в нагов. Под недоуменным взглядом Садаши Дариласа вместе с Миссей Дуашем долго смеялись. А вот любопытные взгляды перепадали девушке. Сегодня на ней был наряд из бледно-алого шелка, На фоне скромно, но достойно одетых нагов она сильно выделялась. Только Садаша был одет почти так же богато. а его гардеробе позаботился отец, чтобы сын не позорил его при дворе своей походной одеждой. Дориласа с любопытством осматривал интерьер дворца. Иногда замирала перед картинами и скульптурами, но чаще перед окнами, рассматривая пейзажи за ними. Императорская резиденция оказалась роскошной и прекрасной, но вид ее не трогал сердце и душу Дориласы. Она нечасто бывала в Нордасском королевском дворце, но помнила такую же безликую роскошь и однообразную красоту. Ей не нравилось здесь, и хотелось побыстрее вернуться в Шашидаш, даш сесть на террасу дворца Нагашейда и любоваться. как плещутся в лучах закатного или рассветного солнца темно-алые полотнища занавесей. На худой конец можно, конечно, и в Умабару. Иногда дико хотелось опять увидеть этот город в преддверии песчаной бури, когда воздух подернут дымкой песка, вкус которого так приятен возбуждающий. Воспоминание о вкусе песка приманило другое воспоминание о том, как Нагашей целовал ее на гребне Бархана. От этих мыслей ее отвлек мужчина, возникший на ее пути. Она как раз спускалась по лестнице, и ей пришлось остановиться на последней ступеньке, когда некто по виду придворный, встал прямо перед ней и отвесил короткий поклон, больше похожий на глубокий кивок. Ноги за ее спиной напряглись. Мужчина выпрямился и улыбнулся ей. Дорелась его улыбка не понравилась. Какая-то она была скользкая. Сам мужчина имел симпатичную наружность. Голубоглазый, светловолосый, с крепкой фигурой. но кошка внутри презрительно зашипела. Мужчина произнес что-то непонятное и длинное. В речи угадывали знакомые интонации, но Дареласа не могла понять, что это за язык. Она вопросительно посмотрела на Садаши и наткнулась взглядом на злых Месе и Дуаше, чьи ладони легли на рукоятке мечей. Он обратился к вам на языке песчаников и предложил прогуляться сегодня ночью в свете волчьего месяца. Сквозь зубы просадил Месе. Среди песчаников так принято приглашать женщин провести ночь любви. Дариласа холодно вскинул брови, словно говоря, ну надо же. Садаша помрачнел. Посмотрев на госпожу, он обратился к мужчине. Госпожа не понимает языка, на котором вы к ней обратились. Вот как? С улыбкой протянул мужчина, не сводя глаз Дариласы. Я предполагал, что раз девушка носит такой наряд, то она принимает и язык, и традиции этого народа. Миссей и было дернулись, но остановились. Дариласа смотрела на мужчину сверху с холодным интересом. «Скажите, вам известно, что вы обращаетесь к нардасской принцессе?» – мрачно уточнил Садаши. «Какое право вы имели подойти к ней, даже не представившись?» Среди придворных, что оказались в это время здесь, побежали шепотки. Взгляды стали злорадными. «Я увидел прекрасную женщину. Это затмило все остальное». Мужчина подарил Дарилась еще одну сальную улыбку и посмели подойти к ней с подобным предложением. Презрительно уточнил Даши. «Внешний вид вашей госпожи дал мне надежду. Начал было придворный, но был прерван издевательским хохотом Дуаша. Посмотрел бы я на тебя после того, как ты подкатишь с подобным предложением к настоящей песчанице», — весело произнес Наг. «Сразу бы отрезали все лишнее». Улыбка на краткий миг слетела с лица мужчины. Но он тут же опять перевел свой сладко-липкий взгляд на Дариласу. И все же я жду ответа, многозначительно произнёс он. Он подхватил руку Дариласа и поднес к своим губам, намереваясь поцеловать её пальчики. Но в самый последний момент Дариласа отняла свою руку. Мужчина увидел, как прямо перед его глазами на её пальцах выросли когти, и девушка, коротко размахнувшись, полоснула его по лицу. Мужчина вскрикнул и отшатнулся. Пораженно смотря на нее и прижимая ладонь к четырем длинным и глубоким царапинам. На губах нагов возникли благожелательные улыбки. Невольные свидетели потрясенно застыли. «Госпожа надеется, что это вернет вам ясность ума, и вы вспомните правила этикета», — добродушно произнес Садаши «На первый раз она прощает вас, но в следующий раз за подобное оскорбление она заберет вашу жизнь». Дариласа величественно прошла мимо мужчины, вытирая платочком окровавленные пальцы. ноги степенно поползли за ней. «Я слышал, здесь замечательный парк», как ни в чем не бывало, сообщил Садаши. На следующий день уже никто не посмел подойти к ним. Слух о её расправе быстро распространился по дворцу. С их пути придворные буквально разбегались и даже не смели пристально рассматривать Дариласу, хотя сегодня она была в мужском костюме. Они с Садашей долго думали, чем занять себя». Нагаши этой диле Ланис пропадали на советах, что шли один за другим. Ваш и Руаш на тренировочном полигоне. Ходить просто глазить по сторонам им быстро надоело». Поэтому Дариласа попросила Садаши потренироваться с ней. Она уже давно толком не упражнялась. Наг согласился с неохотой. И для воплощения своей задумки они направились на полигон. Первым их заметил Вааш. «А че это вы здесь забыли?» Прищурившись, спросил он. «Госпожа желает потренироваться», — мрачно сообщил Садаши и, тяжело вздохнув, добавил. «Со мной». «Тебя же не учили драться», — припомнил Ваших ночной разговор. Парень хитро посмотрел на него. «Отец всего лишь запретил учить меня драться», — с намеком произнес он. «Но это не значит, что я не учился». Ваш хохотнул и одобрительно потрепал его по голове. Садаша раздраженно зашипел и пригладил свою шевелюру. Дреласа осмотрелась. Тренировочное поле было разделено на две части на одной его половине располагались наги, а на второй люди. Судя по всему, тренировали новобранцев. Госпожа! окликнул ее Садаши, Дариласа развернулась и подошла к нему. Наги освободили по знаку руаша небольшой участок земли для них. Девушка заняла позицию. Парень нервно шевельнул хвостом. В атаку Дариласа пошла первая. Она взмахнула ногой, целясь в живот нага. Хорошо бы в челюсть. но даже Садаши был достаточно высок, чтобы был риск не дотянуться. Садаши подставил под удар свой хвост, затем им же молниеносно сделал подсечку и успел поймать девушку прямо у земли. Парень аккуратно поставил ее на ноги и поправил хвостом одежду. Дариласа мрачно посмотрела на него. «У вас танцы или тренировка?» Ехидно спросил Вааш. «Я не могу ударить госпожу», — страдальчески признался Садаши. Дариласа требовательно посмотрела на Вааша. Ехидство тоже слетело с его лица, и он замахал руками. «Нет, нет, нет!» – затараторил он. «Зашибу же!» Тренирующиеся ноги отшатнулись от нее. Стоило ей повернуться к ним. Плечи ее печально опустились. Сзади подполз Руаш, и утешающе погладил ее по голове. «Мы, Наги, нам сложно драться с женщинами», – объяснил он. «Если хочешь, могу попросить мастера Трея взять себя тренироваться с новобранцами». И кивнул на вторую половину полигона, где тренировались молодые парни из людей. Дариласа кивнула. Рош пополз договариваться. Несколько минут он о чем-то беседовал с коренастом почти седым мужчиной. Тот хмурился и недовольно косился на девушку. Потом неохотно кивнул. Рош поманил Дариласу к себе. Та быстро подошла. «Моя дочь. Честь Дариласа». Представил он ее мастеру Трею. Мастер Трей был недоволен и не очень-то пытался скрыть это. И его можно было понять. Приезжают тут гости и начинают мешать, подсовывать своих сыновей и вот даже дочек на тренировке. И не откажешь же. Дариласа не обиделась на холодный прием. Она уже привыкла, что учителя по боевым искусствам вначале всегда относятся к ней с предубеждением. «Ди к той группе». Мастер ткнул пальцем в компанию тущих парней. «Видимо, совсем недавний набор». «Наверное, еще ничего и не умеют». Дреласа покорно прошла, куда указали. Рош отполз и встал около Вааша. Рядом нервничал Садаши. «Плохая идея». Рискнула осудить действие на Агариша парень. Тот только хмыкнул. Дреласа одного за другим отправила своих противников на землю. Мастер Трей задумчиво посмотрел на нее. Недовольство исчезло с его лица. «Эй, принцесса!» Грубовато окликнул он. Топы к ним!» Указал на толпу парней по мускулистие. «Она не принцесса!» Возмущенно взвился Руаш. «Тихо, тихо!» Ваш успокаивающе похлопал его по плечу. Титу давал ей не ты, не тебе его и отбирать. Рош раздраженно посмотрел на него. Деширолеш стремительно полз по двору, держа направление по запаху Руаша. Нагореш был нужен ему для выполнения одного щекотливого задания, связанного с тем нападением во время их путешествия сюда. Почти у входа на полигон его остановил радостный голос принцессы Дедери. «Нага Не ожидала вас здесь увидеть!» Он обернулся и увидел девушку, приближающуюся в компании трех своих дам. Деш возрился на нее с нечитаемым выражением на лице. Интересно император говорил с ней по поводу ее поведения. Складывалось впечатление, что нет. Или же принцесса посмела игнорировать своего отца? «Доброго дня, ваше высочество!» Ровно произнес он. «Вы на полигон?» Девушка вскинула брови вверх совершенно очаровательным образом. Повелитель кивнул. «Мы тоже». Девушка расплылась в улыбке. «Я слышала, что бой между нагами — это совершенно потрясающее зрелище. И вот решила убедиться в этом сама. Вряд ли вы увидите что-то интересное». Повелитель тонко улыбнулся. «Сейчас они просто тренируются. И все же мне любопытно. Вы не составите нам компанию?» «Увы». «Я пробуду там недолго, исключительно по делу», — отозвался Нагашейд. На полигон они прошли вместе. Дешеролеш бросил взгляд в сторону тренирующихся Нагов и увидел, что те почти и не тренируются. Вяло шевелят хвостами и, не отрываясь, смотрят в сторону. Неподалеку стояли Ваш и Руаш и тоже смотрели налево, не обращая внимания на собственных бойцов. Рядом нервно мялся Садаши. Дешеролеш тоже перевел взгляд налево и застыл. В этот момент Дариласа как раз приняла удар на скрещенные руки от высокого крепкого на вид парня. Некоторое время повелитель пытался осмыслить, что происходит, почему ее никто не защищает от нападения. А затем до него донесся суровый голос коренастого полуседого мужчины. «Достаточно. Меняемся». Дареласа отошла в сторону, уступая место другому парню. Дешарлеш медленно повернулся к ошарашенной увиденном принцессе Дедери и ласково улыбнулся. «Так ласково». что девушка побледнела от ужаса. «Прошу меня простить», — протянул он. «Но мне нужно отлучиться по моим прямым обязанностям». И пополз к папашам, ведомый желанием снять с них кожу. «Вы что творите?» — разъяренно прошипел он. Ноги вздрогнули и обернулись. Под взбешенным взглядом повелителя они подались назад. «Почему она тренируется с чужаками?» — негодовал владыка. «Так это... наши-то не могут с ней драться?» — неловко объяснил Вааш. Бояться сделать больно». «А того, что ей сделает больно кто-то другой, вы не боитесь?» Процедил сквозь зубы на агашейт. Наги неуверенно переглянулись. Дешаролеш раздраженно выдохнул и взлохматил свои волосы. «Я сам займусь этим», — заявил он и пополз к тренирующимся. «Ваши Руаш обеспокоенно переглянулись». «Я забираю ее», — надменно сказал Деш-мастеру Трею. И ткнул в удивленную девушку. И повернулся к Дареласе. «Топай туда». и указал на свободную площадку. Девушка озадаченно посмотрела на своих опекунов и неуверенно направилась туда, куда указал повелитель. Тот последовал за ней, на ходу стягивая себя верхнюю одежду и бросая ее на землю. «Вставай напротив», — велел он, когда они добрались до места. Девушка заняла позицию. Деширалиш медленно осмотрел ее сверху вниз и снизу вверх, оценивая ее физическую подготовку на взгляд. «Тренировать тебя буду я», — жестко произнес он. Показывая, что никаких возражений слушать не будет, раз твои опекуны не способны сами с этим справиться. Рош и ваш пристыженно шаркнули хвостами. Миндальничать не буду. Поэтому решай сразу: либо ты тренируешься со мной, либо не тренируешься вообще. Девушка упрямо посмотрела на него, хотя вот чуяла она, что пожалеет о своем решении. Хвост Нагашейда на резко выбросился вперед и подсек девушке ноги. Та упала, хорошо приложившись спиной о землю. Бросив короткий раздраженный взгляд на небо, она стиснула зубы и рывком из положения лежа вскочила на ноги. Когда твой противник наг, начеку нужно быть всегда. Серьезно произнес дешеролеш. Я могу одним ударом переломать тебе кучу костей, поэтому твоя главная задача не позволить мне прикоснуться к тебе. Девушка кивнула. Эта задача отозвалась в ней полным одобрением. Кошка внутри азартно заурчала. Судя по возникшим в голове образом, она решила, что владыка с ними играет. Хвост опять шевельнулся в ее сторону. Но Дариласа уже была на стороже и отскочила назад. Правда, хвост все равно поймал ее в прыжке. Обвил ее левую голень, развернул в воздухе, и она повалилась на землю лицом вниз. «Я сломал тебе голень», будничным тоном сообщил дишра «И нос тоже». Дариласа осторожно ощупала выступающую часть своего лица и с облегчением убедилась, что нос все же цел. Перевернувшись на спину, Она осторожно поднялась, не сводя с повелителя настороженного взгляда. Она немного терялась. Привыкла сражаться с теми, у кого две руки и две ноги. К длинному, способному достать в любой точке тренировочной площадки хвосту, приноровиться никак не получалось. «Не следи за моими руками», — указал на ее ошибку Диш Ролеш. «На такой дистанции я буду работать только хвостом. Руки у меня не такие длинные». Упомянутый хвост опять рванул вперед. Девушка отскочила в сторону, но тут его кончик возник с другого ее бока, и ее сжало, как в тисках. «Хвост гибок», — сообщил очевидный деширолеж. «Если ты видишь одну его часть в какой-то точке, то это не значит, что другая его часть находится там же. Будь внимательнее». И выпустил ее. Дарилас отскочила, встрепанная и злая, как подравшийся воробей. Чисто на злости она увернулась от хвоста и избежала его коварного кончика. перепрыгнула через извивающуюся конечность и угодила в цепкие руки Нагашейда. На «Не подпускай меня так близко!» велел он и, склонившись к ее уху, прошептал. «А тогда при твоем первом обороте твои атаки были более впечатляющими и сильными». Дрела от досады скрипнула зубами. Она привыкла сдерживать свою силу. Как оборотень. она очень сильна, но с таким противником, как Нагашейд, на сдерживаться нет никакого смысла. Она рванула вперед и, освободив левую руку, что было сил, ударила повелителя локтем в живот. Но прежде чем локоть коснулся цели, владыка отстранил ее от себя. И удар пришелся в воздух. И тут же опять крепко прижал ее к себе. «Ну же, вырвись!» Пропел он ей на ухо и неожиданно прикусил ее мочку. Дореласа после этого так рванула вперед, что смогла вырваться из его рук. Почти тут же, не давая ему времени воспользоваться хвостом, она развернулась и нанесла удар левой рукой. Целись в солнечное сплетение. Ее кулак хлестко столкнулся с его подставленной ладонью. Но она тут же вскинула правую ногу, метя в открывшийся бок. Хвост успел обвиться вокруг щиколотки и остановить удар. Дариласа в азарте воспользовалась свободной правой рукой и залепила на гашейду звонкую пощечину. И пораженно замерла. Все вокруг замерли. Дариласа оторопело посмотрела на свою ладонь. Она сама не ожидала от себя такого бабского удара. Деширолеш молча погладил костяшку указательного пальца пострадавшую щеку и, прищурившись, посмотрел на нее. «Думаю, хватит играться», — медленно произнес он. В следующий час Дареласу старательно, но аккуратно размазывали по площадке, буквально тыкая носом в ее ошибки. Давно она себя такой неумехой не ощущала. Но Агашет не учил ее чему-то новому. Он просто смотрел на ее удары, говорил, в чем именно она не права. Указывал, на что нужно обратить внимание. Когда он весьма довольный собой уползал, Дариласа лежала без сил на земле и желала ему облысения. Кое-как поднявшись на ноги, она, прищурившись, посмотрела на спину повелителя, а затем, что было сил, ударила по деревянному столбу, что стоял рядом. Столб дрогнул. Нагашей даже не обернулся, надевая сброшенную ранее одежду и о чем-то переговариваясь с Руашем. Прикрыв глаза и застонав, девушка вспомнила, что вообще-то хотела поблагодарить этого истязателя за гардероб, Возникло страстное желание не делать этого. Но Дареласа задавила его и мрачно направилась к повелителю. Заметив, как насторожились ноги. Деширалеш бросил взгляд через плечо, а затем полностью развернулся к ней. На его губах возникла ехидная улыбка. «Что-то не так?» — спросил он. Девушка остановилась напротив и мрачно посмотрела на него. Затем взяла его правую руку, закатала рукав и, неожиданно хитро улыбнувшись, Коснулась губами его предплечья прямо посередине. Улыбка сползла с лица повелителя, когда его кожа на краткий миг. Коснулся ее язычок. Девушка выпрямилась, отпустила его руку и сдержанно поклонилась. После этого она направилась к дворцу. За что это она меня? удивленно спросил Деиш. За науку, предположил Вааш. За гардероб! уверенно сказал Садаша и поспешил за госпожой. Вот как! На губах Нагашейда на возникла довольная улыбка. На другой половине тренировочного поля мастер Трей сурово спросил у своих учеников. Все запомнили. Младшие из учеников растерянно посмотрели на него. «Увиденное может помочь вам, если вдруг вашим противникам будет нак. веско заявил он. «Если завтра они опять будут тренироваться здесь, не упустите ни единого движения». А в тени стены потерянно стояла принцесса Дедери в окружении своих испуганных дам. С ее лица никак не могло сойти изумление. даже не изумление, а шок от увиденного. В ее взгляде появился ужас, когда ученики мастера Трея по одному начали подходить к столбу, что ударила Дареласа. И изумленно цокать языками, поражаясь четкому отпечатку костяшек на дереве. Дверь кабинета наследного принца Бриона распахнулась, и внутрь влетела его сестра, принцесса Дедери. Девушка была просто в ярости, она стрелой подлетела к креслу, что стояло напротив его стола, и плюхнулась туда. Брион удивленно посмотрел на нее. «Я больше не могу это терпеть!» — решительно заявила Дедери. Уже третий день Нагашейд отвергает ее общество, отговариваясь делами. «А эти... дела? Тренировки с этой принцессой не принцессой, те с Дариласой. «Ты слышал об этой Нордасской принцессе?» — разгневанно спросила она. Тери рассказывал о ней. Сдержанно ответил Брион. «Эта незаконно рожденная выскочка постоянно отвлекает Нагашейда. презрительно процедила сквозь зубы Дедери. Я решила, что именно он будет моим мужем, а она мешает мне построить с ним общение. Да она просто волочится за ним. Очень вовремя вспомнилось ей обвинение собственной матери. Брюн поморщился. Он терпеть не мог всех этих дочерей правителей земель до Довредания, которые приезжают сюда и думают, что им обязаны оказывать те же почести, что и в их родных землях, и забывают свое место. Про эту нордасскую принцессу, которую подарили на Агашейду, он слышал. Слухи про нее быстро распространились по дворцу. Она уже успела испортить лицо местного придворного щеголя Виконта Виста, прославиться своими своеобразными нарядами, не имеющими ничего общего с нарядами местных дам, и шокировать общественность, начав учиться боевым искусствам вместе с новобранцами. Даже ходили слухи, что она осмелилась танцевать на площади на потеху простолюдинам. «Сделай что-нибудь с ней, Брион!» умоляюще протянул Дедери. «Зачем ты просишь меня?» Брат вскинул брови. «Кажется, я давно научил тебя». как нужно поступать с подобными дамочками. Подошли к ней какого-нибудь обаятельного хлыща. Скомпрометированная женщина обычно ведет себя тише воды, ниже травы. Дедерис сложила руки на груди и надулась. Пробовала, процедила она сквозь зубы. Но после попытки Виконта Виста больше никто не осмеливается. Все почему-то верят, что она действительно в следующий раз заставит заплатить за подобное оскорбление жизнью. Брён удивленно вскинул брови. Так Виконт из-за этого пострадал? Дедерри презрительно фыркнула, но почти тут же ее личико приняло плаксивое выражение. «Что мне делать?» Брион задумался. «Я слышала, она учится бою», — заметил он. Дедерри мрачно кивнула. «Думаю, я могу проверить ее успехи», — медленно протянул Брион. «А там произойдет небольшая неосторожность с моей стороны. Эта твоя принцесса сляжет в кровать. Я, конечно же, буду дико сожалеть и принесу свои искренние извинения». Дедери тут же радостно захлопал в ладоши. «Брион, ты чудо!» — принц звякнул в колокольчик. И в кабинет вошел его личный слуга. «Найди две рапиры», — велел он, — «и поставь их рядом с учебным оружием на тренировочном полигоне». Слуга молча поклонился и вышел. А Дедери радостно улыбнулась. Дариласа внимательно рассматривала учебное оружие. Больше всего ее интересовали мечи и рапиры, расположенные в железной стойке». Мастер Трей решил устроить сегодня для новобранцев первую тренировку с оружием. Рядом крутился Садаши, который просил ее не лезть в эту тренировку и ждать прихода на Агашейда. За эти три дня она успела чуточку привыкнуть к занятиям с ним. Так как он валял ее по земле в первый день, повелитель больше не делал. Ей вообще казалось, что тогда он просто смотрел и оценивал, на что она способна. И на следующий день уже начал ее учить тому, что знал сам. Учителем он был хорошим. Вот только бы еще лапал поменьше, и цены бы ему не было. Дариласа вытащила одну из рапир и с недоумением посмотрела на нее. «Вас интересует оружие?» — услышала тесть Дариласа незнакомый голос. Обернувшись, она увидела высокого светловолосого мужчину с серыми глазами. Она видела его ранее, мельком. Садаши тогда сказал ей, что это наследный принц Давредания. «Это не женский интерес», — с улыбкой заметил его высочество принц Брион. «У госпожи разносторонние интересы». ответил за Дариласу Садаши. Улыбка молодого Нага была вежлива, голос холоден, а взгляд неприязнен. И вид у него был такой, словно он ожидал нападения. Принц скользнул по нему взглядом и опять подарил все свое внимание Дариласе. Та развернулась, держа в опущенной руке рапиру, и посмотрела прямо ему в глаза. «Интересно, что именно понадобилось этому мужчине?» «Я слышал, что вы тренируетесь вместе с новобранцами», произнес принц. «Не предполагал, что девушек вашего положения учит подобному. Весьма интересно посмотреть на ваши способности». Ни один мускул не дрогнул на лице Дариласы, Но внутри что-то раздраженно зачесалось. Он хочет, чтобы она его развлекла? Его высочество подошел к стойке с оружием и задумчиво вытащил одну из рапир. Повертел ее в руках. Провел пальцем по лезвию и, обернувшись, улыбнулся принцессе. «Не побудете моим спарринг-партнерам?» – спросил он. Садаши настороженно вскинулся. Отец Дариласа посмотрел на лезвие его оружия, медленно кивнула и указала кончиком рапира на площадку. Принц отвесил ей поклон и прошел в указанном направлении. Девушка последовала за ним. а Садаша обеспокоенно обернул собственный хвост вокруг себя. Дариласа и принц заняли позиции напротив друг друга. Не став ждать первого удара, девушка пошла в наступление. Брюн парировал ее удар, и их клинки скрестились. Ляск, и они опять отошли на исходные позиции. Выпад со стороны принца. Дариласа отошла в сторону, уклоняясь. И тут же нанесла ответный удар, целясь мужчине в левое колено. Тот успел отбить удар. Дариласа тут же, немедленнее секунды, сделала очередной выпад. Оружие опять лязгнуло, скрестившись. Садаши нервно закусил собственные пальцы. и Брион и Дариласа почувствовали азарт. Резкий выпад. Девушка уклонилась и тут же пошла в наступление, вынуждая принца сделать несколько шагов назад. Он отбросил ее и сделал хлесткий удар по ногам. Она подпрыгнула, пропуская оружие под собой, и, будучи еще в прыжке, попыталась достать его голову. Брён излишне резко отклонился, отступился и упал, но, перекатившись через левое плечо, тут же вскочил. И вовремя. Успел отклонить лезвие, целящиеся ему в сердце. Они закружили вокруг друг друга, с азартом ожидая следующего удара и шага. Принц резко пошел наступление. Залихватский отбил три атаки и на наутмыш ударил, целясь в открывшееся левое плечо. но в момент, когда его лезвие прошло только половину пути, за локоть его руки ухватили цепкие пальцы, вынуждая остановиться. Принц раздраженно обернулся через плечо и встретился с серьезным взглядом Садаши. «Я не могу позволить продолжить вам бой», – твердо сказал парень. «У вас не учебное оружие». Досада поднялась в душе принца, но в этот момент Садаши за рукав. Раздраженно дернул сама Дареласа. Дернула. И недовольно продемонстрировал свою рапиру. Суровость слетела с лица парня, и в глазах появилась обескураженность. «Ой!» — вырвалось у него. «Простите, госпожа, я не знал, что у вас тоже настоящее оружие». Принц резко перевел взгляд на девушку. Рапира в ее руке хищно сверкнуло. Сердце в груди совершило испуганный скачок, когда мужчина понял, что избежал смертельного удара. Садаша отпустил его локоть и посмотрел на госпожу с упрямством. «Я все равно не могу это позволить», — заявил он. «Сейчас я за вами присматриваю. Если вы случайно убьете или нанесете серьезный вред наследнику престола, то будет большой скандал. А если его высочество убьет вас или поранит, то будет просто конец. Ваши опекуны озвереют и устроят резню». Девушка недовольно поморщилась и резким броском закинула рапиру, как копье, обратно в стойку. Поклонившись принцу, она развернулась и зашагала к тренирующимся бойцам. «Еще раз прошу прощения». Пробормотал Садаши и поспешил за девушкой. Брион медленно убрал оружие и потернующий локоть. Хватка у этого парня просто железная. Несколько минут он смотрел на рукоять рапиры, которую держала ранее Дариласа. Слуга выполнил его указание очень точно. Положил настоящее оружие. Он предполагал, что ей может повезти, и она вытянет одну из них. Но, судя по ее реакции, ей не повезло. Она просто выбрала именно это оружие. Он нечасто встречал среди придворных дам тех, кто способен отличить затупленное учебное оружие от настоящего, только взглянув на него. Брён взлохматил волосы и обернулся. Обернулся и замер. Тесть Дарилас отшвырнул своего противника почти на полторы сажени от себя и заняла исходную позицию. «Откуда она такая взялась?» Раздраженно выдохнул он. Люди на тренировочной площадке неожиданно забеспокоились. Брён перевел взгляд и замер, увидев на Агашейда. Повелитель стремительно полз к девушке, на ходу снимая верхнюю одежду. Дарилас оказалась вздохнула, обречённой, неохотно потопал на соседнюю площадку. Через несколько минут наследный принц шокированно смотрел, как девушка совершила два кувырка назад, уклоняясь от хвоста Нагашейда. А потом вдруг бросилась на этот самый хвост, обхватила его и, коротко рыкнув, что из силы, дернула на себя. Нагашейд не удержался и упал, но его хвост всё равно обвился вокруг девушки и слегка сжался. «Ты убита!» донеслось до принца. Брюн прищурился и с большим вниманием посмотрел на тесь Дариласу. «Эта девушка не учится бою. Она оттачивает навыки». Деширалеш заполз в собственные покои и облегченно выдохнул. Наконец-то они обсудили все вопросы, и совет правителей Давридасской империи официально закрыт. Это спустя 11 дней после приезда. Он рассчитывал разделаться с этим значительно раньше. Через два дня уже будет бал в честь отъезда гостей. Он не хотел оставаться на него, но... Диш прищурился. Ему исправно доносили, чем занимается Тейс, и как на нее реагирует при дворе. И его вот дико, просто невероятно сильно взбесели действия принцессы Дедери. На следующий день после появления Дариласа в коридорах дворца разлетелся слух, что наряд, подобный тому, что заказал для девушки он сам, носят представительницы древнейшего из ремесел народа пустыни – шлюхи. Разобраться с этой нелепицей было проще простого – Нужно было только подстроить встречу Хакана Песчаников и самой Тесдореласы в достаточно людном месте. Хакан, как настоящий песчаник, осыпал девушку своим вниманием и любезностью. Потом восхитился тому, как дивно ей идет одежда их женщин. Вскоре поползли слухи, что, видимо, произошло какое-то недопонимание. Да и не могла же действительно девушка такого высокого происхождения надеть на себя костюм шлюхи. Потом кто-то догадался заглянуть в книгу по истории народов и выяснить правду. Толки по поводу вида девушки мгновенным образом прекратились. Еще больше Дешаролеша напрягало повышенное мужское внимание. Щеголеватого виконта после его поступка удалось уговорить покинуть дворец и пожить в поместье за городом. В дальнейшем подобные ситуации удавалось давить в зародыши. Когда же Садаши донес ему, что Дорила содралась на настоящем оружии, подвергая себя риску самим наследным принцем, у Дешаролеша лопнуло терпение. Он специально тренировал Дареласу сам. Потому что знал, он-то точно не убьет и не покалечит ее. Чьи уши торчат из всех этих историй, он мог понять и без подсказок. Видеть очаровательное лицо принцессы Дедери за дня в день становилось все отвратительнее. Он не мог простить ей то, что она творит против Дареласы. И пусть Тейс даже не замечает этих уколов, и только иногда чешется. Как с этим виконтом? Но он-то все видит. Дешаролеш позволил себе игнорировать ее высочество. Как бы случайно. невзначай. «Ой, ваше высочество, я был так занят своими мыслями, что не заметил вас. Прошу прощения, меня ждут дела». Желание поставить на место эгоистичную взорвавшуюся нахалку росло изо дня в день, поэтому он решил остаться на бал. Губы Деширолеша тронула тонкая улыбка. «Они оставят неизгладимые впечатления».